Эпилог. «Эрыс, куда?» Требовательный женский голос разнесся по двору и заставил молодого орка вжать голову в плечи. «Ты где должен быть?» «Ну, мам». Высокий плечистый орк развернулся и посмотрел на мать. «Я все выучу и сдам». «Вот как выучишь, тогда и посмотрим». Юдджиения уперев руки в бедра хмуро смотрела на старшенького: воспитывать еще и воспитывать, потому как наследник, а она обещала, что степное царство будет процветать, но глядя на рыса четко понимала: Рано, тут еще работать и работать. Надел рубашку и бегом в класс, А чтобы не перепутал направление, указала пальцем для верности. Так, этого направила куда надо, осталось найти еще двух сыновей, эти проказники точно где-то в саду, одна младшенькая мамина радость, но это пока. Насчет дочери Юджиния тоже не обольщалась, просто маленькая еще, а учитывая, как иглым ее балует... Вздохнув, она отправилась искать мужа, от эльфов приходили все более тревожные новости. Проклятое увидание ползло все дальше, и так уже прилично отступили от эльфийских лесов. Еще бы эти остроухие носы свои не задирали. Их делегации Юджиния теперь принимала вместе с мужем. Ох и кривился каждый раз посол, и это доставляло огромное удовольствие. Иногда Юджиния думала, что родители были бы в шоке, увидеть они ее мужа и своих внуков. Хотя дети у них с иглымом получились красивые, цвет кожи был чуть бледнее, а черты лиц тоньше, чем у орков. Но все равно мистер и миссис Хопкинс были бы в ужасе. И наверняка были бы не в меньшем ужасе от манер дочери. За двадцать лет Юджиния ко многому пересмотрела отношения. Да, ругала мужа за отсутствие рубашки, но скорее по привычке. Но в остальном... Вольные нравы орков пришлись очень даже по вкусу. А скажи ей теперь, кто про раздельные спальни, того лично побьет, чем тяжелым». Гаремная часть дворца давно была перестроена, чтобы и духу от девиц не осталось. Там теперь было детское крыло. Еще они с Иглымом немного меняли систему образования. Потихоньку и с учетом вольного нрава орков. Иглым также с интересом отнесся к некоторым вещам из ее мира. Сейчас, по прошествии двадцати лет, Юджиния понимала, какой была дурочкой, глупой и самонадеянной, как несбыточны были ее планы, хотя вот Гарема же получилось разогнать. Иглым так и говорит, что больше нее одной он просто не выдержит. «Госпожа...» Слуги, быстро проходящие мимо, кланялись и спешили по делам. Хозяйка была строга, не терпела беспорядков. Кое-какие английские порядки Юджини все-таки ввела во дворце. Лишь к тетушке Зейнеп Юджини была столь строга. Из Арчанки получилась прекрасная нянька, заботливая, преданная и надежная. Тетушку Зейнеп можно было даже назвать бабушкой. «Господин в кабинете» поклонился визирь встретившись в коридоре с Юджинией. спасибо улыбнулась она и свернула направо так будет короче не забыла на пару мгновений застыть у резного зеркала оглядывая себя хорошо ли сидит темно синее платье не запылился ли подол перекинула косы вперед как нравилось мужу это по степям она скакала убрав волосы в тугой пучок и сняв драгоценности все ж таки замужняя дама Да и неудобно это, звенишь, а шуши закладывает. А дома с удовольствием носила и крупные серьги, и многорядные ожерелья манисты, и множество браслетов. Все как и положено зажиточной орчанке. За эти годы она почти и не постарела, а оказывается, теперь она будет жить гораздо дольше. У орков хоть продолжительность жизни гораздо короче драконьей или эльфийской, но все равно длиннее человеческой удостоверившись, что внешний вид идеален, направилась к мужу. Иглым полу лежал на низком диванчике, читая очередные бумаги. Две стопки, прочитанных и ожидающих своей очереди, лежали на полу. «Что, опять сбежать пытался?» — усмехнулся он, подняв взгляд на жену. «Хороша». Доложили уже. Юджиния прошла по мягкому ковру и села на диванчик, чем тут же и воспользовался ее муж, подтягивая ее себе под бок. «Твой грозный окрик был слышен в каждом уголке дворца», — хохотнул Иглым. «Он молодой орк, а ты его учиться заставляешь». «Прежде всего он наследник», — Юджиния вздернула нос. «Вот когда учителя доложит о том, что все выучил и выполнил, тогда я отпущу в степь». «Не забалуешь», — разразился хохотом и глым. «Ох, Юджи!» Юджиния только развела руками. «Кто-то же в этом доме должен поддерживать дисциплину, а с представителей правящей семьи и спрос особый. Ну а сейчас ее ждут дела. Быть опорой мужу – это делить не только радости, но и заботы. А уж быть хатун, так и вообще заботы ответственности в тысячу раз больше». Подцепив стопку бумаг, Юджини удобно устроилась под боком мужа и погрузилась в чтение. «Дела, дела, дела...»